Семьсот сорок седьмое. Матерь огни йоги Двери открыты всегда для устремляющегося к владыке сердца. Но надо устремиться, но полносердечно и полнострунно. Полнострунно значит всем сердцем. Некоторые устремляются с камнем за пазухой. Неплодоносно такое устремление. Не только камушки, но даже мелкие соринки надо из сознания убрать, чтобы общение было без трещин. Имею в виду соринки сомнения, недоверие, недовольство, осуждения учителей света и всех прочих чувств малых, сознательно или бессознательно направленных против него. Все это отделяет и отдаляет вас от владыки. Ссор уберите, и легок будет контакт. И луч вас полно коснется.